Новый риск. Ломов постучал в дверь квартиры Тельнецкого через два дня. Рано утром. До рассвета было еще далеко, но, несмотря на это, Тельнецкий уже проснулся и легкий стоп в дверь услышал сразу. Он открыл дверь после того, как услышал знакомый голос и увидел у порога в полумраке улыбающегося Ломова. Ломов, как и прежде, был одет с иголочки, опять был с усами, Но на этот раз они были пышнее предыдущих, и, как ни странно, лицо его украшали роскошные бакенбарды. Если не рассматривать гостя с такого близкого расстояния, то и не скажешь, что этот человек и есть тот самый сосед — Ломов. Тельнецкий впустил его, и уже после того, как дверь закрыл, они заговорили. Ломова очень интересовало, почему Тельнецкий не вышел на связь с курьером, и буквально с этого и началось общение. Получив неожиданный ответ, он похвалил Тельнецкого, и расспросами о деталях поездки дополнил свою картину событий. Тельнецкий многого из реальных происшествий не рассказал, и еще больше деталей сменил. Фамилию и имя, возраст, губернию дальнейшего следования Белозерских, место встречи, количество чемоданов и саквояжей. О детях, о том, что дама была из княжеской семьи, Тельнецкий в своем рассказе не упомянул. Перед встречей с Ломовым Тельнецкий десятки раз сам себе рассказал измененную историю в деталях, и стал уже сам немного верить в выдуманные и додуманные события. «Николай Николаевич, а вы уверены в том, что та женщина ничего не заподозрила и ничего не знает о вашей комбинации с багажом?» — удивленно спросил Ломов. «Уверен. Я сам лично наблюдал, как ее багаж поверхностно осмотрели на таможне, и сам лично видел, как чемоданы с деньгами не были проверены. Женщина, хотя тщательно это скрывала, была в очень смущенном, и испуганном состоянии из-за отсутствия финансов, и из-за страха перед родителями. Она даже не знала, живы ли они. Из-за безысходности она, по сути, не до конца знала, куда возвращается и есть ли у нее родительский дом. «Хм, вы сильно рискнули, но сработали очень славно. Дайте мне ключи от твоей квартиры. Саква я же сам заберу». Немного поразмыслив, Ломов продолжил дружелюбным голосом. «Готовьтесь к новому заданию». Пока обстоятельства позволяют, нужно в этом году совершить ещё одну поездку. Этот ход со съёмной квартирой идеален. Я не ожидал, что Вертинский так далеко зайдёт. Будет хитрить и угрозами на вас давить. Я в вас не ошибся. Риск для меня увеличивается с каждым днём. У вас в Европе нет надёжных людей, и не так скоро вы сможете их найти. Хотел высказать свои мысли о опасениях Ельневски, но Ломов его перебил. «Когда доставите еще один груз, вы закройте передо мной долг, и я вам выплачу еще 50 тысяч рублей сверху. По рукам?» С этими словами после паузы Ломов протянул руку. «Сто тысяч сверху и по рукам. И еще могут возникнуть дополнительные расходы». Ломов начал размышлять вслух о важности и необходимости достижения поставленной цели, для чего не нужно жалеть денег. Телницкий не стал воспринимать указания Ломова на свой счёт, а про себя подумал: "Ещё одна поездка, и больше на меня не рассчитывайте, господин Ломов, или как вас там величать". Во время этого разговора Телницкий заметил, что один бакенбард Ломова отклеивается, но не стал ему об этом говорить, а сам задумался о необходимости перенять его опыт преображения. Через 2 дня Ломов услышал из уст Тельнецкого подробный план действий, который мало чем отличался от фактически исполненного. План был одобрен Ломовым с дополнением. «Вам придется в большей степени действовать по обстоятельствам, так сказать, найти жертву, и вы справитесь». Он выдал Тельнецкому новый паспорт. Условились, что деньги Тельнецкий оставит в той же квартире, где и в прошлый раз. Изложенный Тельнецким план был всего лишь бутафорией. Сам же Тельнецкий планировал действовать совсем иначе, для чего в Москве снял еще одну квартиру в другом районе города. Квартиру он оплатил на полгода вперед, только для того, чтобы не вызывать интереса или волнения домовладельцев. Через неделю Тельнецкий был в столице империи и также снял квартиру, где прожил почти две недели, пока не устроился матросом второго класса на торговом судне с курсом на Копенгаген. В день отплытия на корабль не явился боцман. и капитан назначил Тельнецкого боцманом и по совместительству заместителем старшего помощника капитана. Поездка на запад вышла у Тельнецкого веселой и трудовой. Его остроумие всем пришлось по душе, шутки и разные житейские байки из уст Тельнецкого воспринимались позитивно и были очень востребованы. В конце маршрута Тельнецкий стал душой и компанией, и команда уже не представляла дежурства без его участия. На судне Тильнецкому пришлось работать за себя из-за отсутствующего боцмана. Вместо планируемых дежурств 4 часа через 8, Тильнецкий дежурил 8 через 4. И в конце поездки выдохся полностью. За что получил от капитана полдня отдыха, пока судно получало разрешение на отплытие. Тильнецкий отпросился в город, мотивируя это тем, что в этих краях он впервые и грех их не увидеть. Около полуночи все на судне были мертвецки пины. Поэтому Тильнецкий смог Незаметно пробраться с двумя саквояжами и надёжно спрятать содержимое. Через 2 недели Тельницкий в облике церковного служителя вышел из вагона третьего класса прибывшего из столицы и, взяв кучеру, направился в центр Москвы. Два раза сменив кареты, Тельницкий с багажом благополучно добрался до очередной секретной квартиры. Пройдя по перрону мимо вагонов первого класса, Тельнецкий заметил людей в штатском, которые открыто присматривались к пребывающим пассажирам. Позаимствованная идея о смене обличия позволила Тельнецкому незаметно пройти все кордоны любопытных глаз. Вечером Тельнецкий постучал в дверь квартиры Ломова. Никто не открыл, как и в прошлые разы. Пришлось отужинать в трактире Судакова и опять услышать от полового, что Ломова вот уже неделю в трактире не было. Выходя из трактира, Тельнецкий узнал одного из селёров, ранее входившего в его квартиру, и первая мысль, которая пришла в голову, была «Быстро они узнали. Нет полового ли». Селёр сопроводил Тельнецкого до дома, и на этом их негласное общение закончилось. Опять стук в дверь квартиры Ломова. Никто не открыл. И с мыслями «Ну что ж, будем ждать». Тельнецкий вошёл в свою квартиру и лёг спать. Проснулся он далеко за полночь. в дверь аккуратно, чтобы не будить соседей, кто-то вступал. Это был Ломов. На этот раз он быстро явился. Короткий отчёт Тельнецкого, но ничего правдивого. Ломов, довольный и приятно удивлённый с новыми ключами от новой квартиры, покинул Тельнецкого, условившись встретиться через 2 дня утром на этом же месте. Тельнецкий предусмотрительно свой донор-оруже забрал и даже положил деньги в банк, предполагая, что стоит существенную сумму наличных Ему дома держать не следует. Через 2 дня Ломов явился в квартиру Тельницкого не утром, как условлились, а ближе к полудню. Он был в прекрасном настроении и даже иногда подшучивал, чего раньше за ним Тельницкий особо не замечал. После непродолжительного общения Ломов перешёл к истинной цели своего визита. Николай Николаевич, пора нам двигаться дальше. Я хочу вам предложить Ещё одно деликатное дело. Вы готовы? Господин Ломов, мы с вами условились, и наши договорённости с моей стороны исполнены в полном объёме. Причём настолько для вас безопасно, насколько никто бы не смог этого исполнить. Скажу вам откровенно, я пока не осознаю последствий моих действий в масштабе империи, но прекрасно понимаю, что теперь я могу быть в обществе и искать себе достойное место. мы были полезны друг другу. И скажу вам откровенно, я не вижу в дальнейшем какой-либо нашей э кооперации. Это вы пока не видите, ехидно возразил Ломов. Вы не представляете, какие подвиги мы с вами ещё совершим, уже более дружелюбно продолжил он. Вы правы, я пока не вижу. И это мы есть существенное основание. «Господин Ломов, великодушно прошу меня простить, но я даже вашего имени, настоящего имени, не знаю. Я вас ничего не знаю. Следовательно, и доверять вам мне очень и очень сложно. Ага. Вы пару дней подумайте. Не спешите мне отказывать. И насколько уж я не хотел вам этого говорить, но вы меня вынуждаете». Ломов тщательно подбирал слова, был крайне сконцентрирован и строг в своём взгляде. Николай Николаевич, когда я прошу, мне не отказывают. Второй раз я просить не буду. Мы с вами уже повязаны прошлым. Вы подумайте ещё пару дней и вернёмся к этому разговору. Ломов вышел из квартиры Тилнецкого, Оставив ещё больше вопросов, чем было раньше. Тельницкий в предыдущие дни твёрдо принял решение больше не рисковать собой и не участвовать в операциях Ломова. Повязанность с делами Ломова Тельницкий прекрасно осознавал, поэтому искал иные варианты своего будущего и принял решение, что покинет на время Россию. Деньги для выезда за границу есть. Теперь на юг будет держать курс. Надесом. Через час, когда Тельницкий переодевался и готовился к поезду, в дверь постучали. Откройте, полиция, кричали за дверью. Тельницкий открыл дверь. За порогом стоял сыщик охранного отделения Вертинский и ещё три человека в штатском. Как только дверь открылась, в квартиру ворвались и схватили Тельницкого. Надели на голову мешок, вытащили на улицу, посадили в карету И через двадцать минут в кандалах на ногах и руках затолкали его в одиночную камеру клоповника. Вечером того же дня Тельнецкому в камеру бросили записку. «Я вас не предавал. Смужайтесь. Вас вытащу. Эл».